Глава 21. Андорин следил за Намарти, полуприкрыв глаза. Намарти никогда ему не нравился, но порой он не нравился ему еще больше, чем обычно, и сейчас был как раз тот самый случай. Почему он, Андорин, особо королевского происхождения из знатнейшего сетчимского рода, должен иметь дело с этим парвеню, с этим почти законченным параноиком? На самом деле, ответ был Андорину известен, и он вынужден был терпеть все, даже болтовню на марте о том, как он за 10 лет возродил движение и довел его до совершенства. Господи, да сколько же можно? Он что, всем это пересказывает по нескольку раз или только его? Андорина, избрал себе в жертву. А физиономия марте светилась злорадной ухмылкой, и он все говорил и говорил нараспев, будто стихи читал. Год за годом я работал над отработкой связей, плёл паутину, невзирая на безнадёжность и неудачи, строил организацию, запускал щупальца в правительство, пользовался его покровительством, порождал и усиливал недовольство, брожение в массах. А когда наступил банковский кризис и на неделю был объявлен мораторий, я внезапно он оборвал себя на полусловие. А ведь я тебе это уже сто раз рассказывал. Ты устал небось это слушать. Андорин растянул губы в улыбке. А на марте, оказывается не совсем идиот. Понимает, какой он зануда. Просто ничего с собой поделать не может. Да, кивнул Андорин, Ты мне это уже сто раз рассказывал. Вопрос он оставил без ответа, что толку отвечать на риторический всхлип. Болезненный румянец залил щеки на Марте. Он сказал: "Но так могло продолжаться вечно. Вся эта работа, все эти обманы, и толку бы никакого, если бы мне в руки не попало нужное орудие" я и пальцем не пошевелел, оно само пришло ко мне. То есть боги прислали тебе планшея, безразлично проговорил Андурин. Совершенно верно. Скоро будет набор садовников на дворцовую территорию, сказал на марте и ненадолго задумался. Набирать будут мужчин и женщин. Вполне достаточное прикрытие для наших боевиков. С ними пойдешь ты и планше. От остальных вы будете отличаться тем, что у вас будут бластеры. С которыми, нарочито лениво, с трудом скрывая сарказм, проговорил Андорин: "Нас за секуту вороты арестуют. Прийти с заряженными бластерами на дворцовую территорию никто вас не задержит". Словно не заметив насмешки, возразил Намарте: Обыскивать вас тоже не будут. Все организовано. Вас, естественно, выйдет поприветствовать какая-то придворная особа. Вообще не знаю, кто этим занимается обычно. Какой-нибудь младший заместитель главного начальника по травке и листочкам. Но на сей раз это будет никто иной, как Селден собственной персоной. Да-да, сам великий математик поспешит встретить новых садовников. Похоже, ты в этом просто таки и уверен? Конечно, уверен. Говорю же, всё организовано. Практически в последнюю минуту он узнает, что среди новых садовников в списке значится его пасынок. Так он помчится, как миленький их встречать. А как только он появится, планше прицелится в него из бластера. Наши люди поднимут крик измена! И в начавшейся суматохе планше прикончит Сэлдена, а ты прикончишь планше. Потом бросишь бластер и смоешься. Тебя в этом помогут. Всё устроено. А планше обязательно убивать. На Мартина хмурился. Что за вопрос? Почему это одно убийство у тебя не вызывает возражений, а другое не нравится? Или ты хочешь, чтобы планше растрепал потом властям, придержащим все про нас, и потом на самом деле все будет выглядеть как образчик семейной вражды. Не забывай, что планше это речь Селден. Впечатление будет такое, словно два выстрела грянут одновременно, или такое, будто Селден отдал приказ стрелять в своего сына. Если тот предпримет что-то опасное, а мы уж постараемся повернуть всю эту историю под семейным углом. Напомним народу о кошмарных временах его кровожадного величества императора Мановела. И народ, естественно, будет потрясён откровенной жестокостью случившегося. Это станет последней каплей которая переполнит чаши их терпения, до краев, наполненную раздражением, вызванным непрерывными авариями. И чего они потребуют? Естественно, нового правительства, и никто не сумеет отказать народу, даже сам император. И тогда явимся мы. Вот так сразу. Нет, не сразу. Я не в розовых очках хожу. Наверняка поначалу будет создано какое-то переходное правительство. Но оно провалится. Уж мы позаботимся об этом. И вот тогда выступим открыто и выдвинем старые джерономицкие лозунги, которые народ Трентера уже успел подзабыть. И скоро, очень скоро я стану премьер-министром. А я со временем станешь императором, Андринх хмыкнул. Что-то слабо верится. Всё-то у тебя устроено, да организовано. И то, и это, и пятое, и десятое промахов быть не должно, иначе все провалится. Кто-то обязательно подведет. Нет, риск неоправданный. Для кого это он неоправданный? Для тебя, конечно. Ты ждешь, что планше обязательно убьёт отца, а потом я должен прикончить планше. Почему я? Неужели не отошётся человек, который бы в этом случае подвергался меньшему риску, чем я? Можно найти такого человека, но любой другой скорее провалится кому, как мне тебе это все нужно больше, чем кому бы то ни было. Нет, тамдорин. Другой человек может струсить и удрать в последнюю минуту, но не ты. Но это колоссальный риск. Разве игра не стоит свеч? Ты же стремишься к императорскому престолу. Но ты-то чем тогда рискуешь, руководитель? Останешься тут в тепле, в уюте и будешь ждать вестей? На марте скривился. Какой же ты тупица, Андорин, и какой только из тебя император получится? Так ты считаешь, что я не рискую, оставаясь здесь? Если весь расклад полетит к черту, если схватит кого-то из наших людей, как ты думаешь? Неужели они не проболтаются и не выложат всё, что знают? Да если тебя самого возьмут, неужели ты промолчишь и не расскажешь всё про меня? Императорские охранники, народ сам знаешь, какой нежный. Ну а представь, что попытка покушения не удалась. Тебе не кажется, что они весь Трендер прочешут, чтобы меня найти? "Как ты думаешь, они меня не найдут? Да я рискую больше всех вас, сидя тут, как ты выразился, в тепле и уюте. Так вот, Андорин. Ты хочешь быть императором или нет?" Андорин ответил негромко. "Я хочу быть императором". И машина заговора завертелась.